Глава 47. В 1054 году патриарх Константинополя и Папа Римский прокляли друг друга. После этого в обеих церквах не осталось ничего святого, и ими завладел сатана. Я убежден в этом. Джозеф Херитин. По узким тропинкам и заброшенным дорогам, через болота и сырые, поросшие деревьями склоны, покоряя и огибая вершины с ночевками на открытой местности или в полуразрушенных домах, Хьюрити вел свой отряд к Дублину. 18 дней шли они до подножия Уиклоу. Еще 9 дней кружили в поисках дороги с северо-востока, где их не ждали. За время пути им не встретилась ни одна живая душа. Для Джона путешествие превратилось в непрестанный, тщательно продуманный поединок с Хьюрити. Любой самый безобидный разговор мог оказаться опасным. Однажды в полдень они проходили мимо покосившейся таблички с единственной надписью Таун. Было холодно. Влажный ветер хлестал по склонам гор, и Джону ужасно захотелось надеть что-нибудь более теплое, чем свитер. «Некоторые вещи на этой земле происходят без всякой причины», внезапно сказал Хьюрити, искоса поглядывая на Джона. Лысая голова Джона выглядела странно на фоне сильно отросших усов и бород спорщиков. «Какие вещи?» – спросил Джон. «Например, резня собак в Килдерхант. Это подло – обрекать бессловесных тварей на страдания», вызванные безответственными людьми. Сзади послышался голос отца Майкла. Килдерхант – это чисто английское явление». «Я был там», — сказал Хьюрити. «Возможно, вы и правы, отец. Но это была провокация. Толпа Ханта не понимала, как легко дьявол может завладеть душами окружающих». Джон кивнул, воспользовавшись возможностью послать укол Хьюрити. Так же, как кто-то спровоцировал Нила, Хьюрити не попался на эту удочку и некоторое время шел молча. Отец Майкл приблизился, когда они вышли на узкую дорогу с открытым грунтом. Было слышно, как мальчик позади идет по их следам. «Я подумал о том же», — сказал отец Майкл. Он с удивлением посмотрел на Джона. «Глупость людей находится за пределами моего понимания». «Что-то вроде желания возобновить конное шоу в Дублине», — спросил Хьюрити, и голос его был полон лукавства. Он посмотрел на Джона, и тот оказался между двух огней. Идущие рядом мужчины Буквально сверлили его взглядом. Это была попытка вернуть доброе начинание. Подал реплику отец Майкл, но внимание его все еще было приковано к Джону. «Обычное дело», — сказал Хьюрити, глядя поверх голов. «Будто ничего позорного там и не было». «Расскажи об этом, отец. Ты там был». Они прошли в полном молчании примерно 50 шагов, пока отец Майкл ответил. В этот момент он больше не смотрел на Джона, а уставился на землю под ногами. Шел мелкий дождь. Сказал отец Майкл. Мы пришли туда, когда толпа уже разошлась. Только некоторые остались, и я видел, как они уходили. Кто-то нес обувь, кто-то одежду. Я запомнил мужчину, у которого на одной руке висело прекрасное пальто, а на другой окровавленные брюки для верховой езды. При этом он странно усмехался. Голос отца Майкла был низким и каким-то далеким, будто он пытался пересказать что-то, виденное им в далекой стране. Диковину из жизни языческих народов а не события, произошедшие в цивилизованной Ирландии. Дорога теперь шла под уклон, и четверка путников увидала внизу мост. Мутный поток воды прокладывал себе путь через камыш, растущий под ним. «Повсюду на земле были тела», — продолжал отец Майкл. «Люди, мертвые лошади, засохшая кровь. Негде даже помолиться, они все кресты переплавили в металл. Не осталось ни одного кольца. Чтобы снять украшения, отрезали пальцы». Я стоял на коленях в грязи и плакал. «Но кто сделал все это?» спросил Джон. «Толпа!» ответил Хьюрити. Джон завороженно смотрел на отца Майкла. Он представил себе священника, созерцающего мертвые тела участников и зрителей конного шоу. Простые слова отца Майкла рисовали страшные картины в его мозгу. «Они даже сняли почти всю обувь и чулки», говорил священник. «Обувь и чулки. Зачем они это сделали?» «Видение голых ног» вытянувшийся в грязном месиве, как последний жест утерянной человечности, странно взволновало Джона. Он почувствовал, что очень растроган, и не только монотонным рассказом отца Майкла о дикой жестокости. Что-то еще, кроме жизни, ушло из Ирландии вместе с этими мертвыми, подумалось Джона. Он даже почувствовал, что Анил внутри уже не ликует. Да, интерес, завораживающий интерес, но нет особенной радости. Пожалуй, это было удовлетворение, то, что чувствовал Анил внутри. Нечто вроде довольства. Джон понял, что существует огромная и весьма существенная разница между счастьем и удовлетворением. А Нил внутри мог быть удовлетворен тем, что было сделано, даже если это не принесло ему счастья. «Что ты чувствуешь теперь, Джон?» – спросил Хьюрити. «Это не приносит мне радости», – ответил Джон. «Черный день», – добавил отец Майкл. «Сейчас ты выслушаешь его?» – поинтересовался Хьюрити. Единственными католиками там были машинисты и конюхи, люди тяжелого физического труда. Кучка помещиков-протестантов ответила за свои злодеяния, а священник расстроен. Голос отца Майкла зазвучал громче. Они были убиты, зарезаны как скот, ножами, вилками, забиты до смерти или задушены голыми руками. Не было ни единого выстрела. Хьюрити посмотрел на Джона. У тебя нет мыслей по поводу того, что могло бы произойти, появившись среди нас сумасшедший Анил? Джон почувствовал, как молча напрягся Анил внутри. «Все эти смерти и без всякой причины», — продолжал Хьюрити. «Ах да, причина была. Но я соглашусь со священником. Лучше было этого не делать». Хьюрити посмотрел на отца Майкла. «Но ведь вас весьма заворожила эта картина смерти, не правда ли, святой отец? Хороший повод помолиться, стоя на коленях в грязи». Отец Майкл шел с трудом, переставляя ноги и не отрывая глаз от земли. Внезапно он вздрогнул. Джон посмотрел на священника и понял, что слова Хьюрити попали в цель. Да, отец Майкл, так же, как и его церковь, относился к смерти с любовью и ненавистью. Она была для него источником могущества, как для священника, но внутреннее человеческое «я» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не больше, чем мог Анил внутри. Смерть была окончательным разрушением, той есть степенью человеческой слабости, которая поднималась от одной иллюзии к другой, Но абсолютной власти этого вмешательства нельзя избежать. Хюрити смог увидеть самые сокровенные мысли. «Это полезно», — сказал Хюрити, — «слушать голос человека, не видя его лица». Он снова наклонился вперед, чтобы посмотреть на священника. «Я слушал вас, Майкл Фланнери. Вы говорили об этой кровавой резне, и ни слова о том, что вы понимаете, наконец, почему я плюю на вашу церковь». Отец Майкл не ответил. Хюрити ухмыльнулся и опять переключился на созерцание дороги. Было слышно, как идущий позади мальчик отбрасывает ногами камни в кустарник. Они теперь поднялись на возвышенность над потоком и увидели длинный склон там, где дорога терялась в непроходимых зарослях вечно деревьев. «Вы сами видите, отец», — сказал Хюрити, — «что труднее всего быть покинутым богом. Он отказался от меня, но я от него не отказывался. Они забрали у меня религию». В глазах отца Майкла заблестели слезы. Он подумал. «Да, Джозеф Хюрити, я понимаю, о чем ты. Я знаю всю эту физиологию, которой меня обучили в семинарии. Ты скажешь, что церковь заменяет мне секс? Это та любовь, которую я никогда не смог бы найти у женщины. О, я понимаю тебя. Это новая церковь, которая, по твоему мнению, мы имеем, а не женщина для любого из нас». Сам не зная почему, отец Майкл почувствовал, что слова Хюрити... Прибавили ему сил. «Спасибо тебе, Джозеф», — сказал он. «Спасибо мне? Что вы такое говорите?» Голос Хьюрити был полон оскорбленного достоинства. «Я думал, что одинок», — сказал отец Майкл, «но теперь вижу, что нет. За это я и благодарю тебя». «Что за ерунда?» — проворчал Хьюрити. Некоторое время он шел, сердито насупившись, но затем хитро усмехнулся. «Ну и просто растерянный отец», — сказал он. «Мы никогда не будем вместе». Джон увидел по лицу Хьюрити, что тот забавляется. Но отец Майкл растерян. Хьюрити явно злорадствовал из-за чьей-то растерянности. Может, ему нравилось и замешательство Ирландии? Нет, это противоречило мотиву Хьюрити. Чума разбередила неприкосновенное. Сознавая это, Джон понял с внезапной яростью, что нашел ключ к Хьюрити. Нашел то, что могло погубить человека. Нужно разрушить его веру в свой мотив. Но это было именно то, что Хьюрити попытался сделать с отцом Майклом. Как это могло быть слабостью Хьюрити и... Да, все-таки силой отца Майкла. «Каковы твои политические убеждения, Джозеф?» – спросил Джон. «Мои убеждения?» – он усмехнулся. «Я либерал, да. Всегда им был». «Он безбожный марксист», – вмешался отец Майкл. «Это лучше, чем безбожный священник», – парировал Джозеф. «Джон, ты знаешь что-нибудь о войне, которая длится вечно?» спросил отец Майкл. «Закрой свою варежку, Майкл Фланери, проговорил Хьюрити ровным и злым голосом. «Никогда не слышал о ней», ответил Джон священнику. Он почувствовал в Хьюрити опасное спокойствие. «Это провос, сказал отец Майкл. Он посмотрел на Хьюрити с мрачной усмешкой. «Препятствуйте любым соглашениям, убивайте тех, кто идет на компромисс. Терроризируйте миротворцев, бойкотируйте любые соглашения». Давайте людям только войну и насилие, смерть и террор, пока они не устанут от всего этого и не примут что угодно, даже безбожных марксистов. Вы вспомните, Буркнул Хюрити. Это священник оплакивал заколотых помещиков на конном шоу в Дублине. Ненасытные капиталисты. Они были ненасытными, в самом деле, ответил отец Майкл. Я тебе это гарантирую. Именно жадность правит с консерваторами. Но либералами движет зависть. А эти марксисты... Он пренебрежительно махнул рукой в сторону Хюрити. Все, что они хотят, это сесть в кресло вельмож и строить из себя лордов перед другими, интеллектуальные аристократы. Джон почувствовал новую силу в голосе отца Майкла. Этот человек явно имел глубокие мощные корни и теперь вернулся к ним. Его могли преследовать сомнения, но сила, которую он получил в борьбе с ними, продолжала накапливаться. Она росла день ото дня. «Теперь я знаю, как молиться за тебя». «И я буду молиться за тебя, Джозеф Хьюрити», — сказал отец Майкл. Джон переводил взгляд с одного на другого и чувствовал огромное напряжение, нарастающее между соперниками. Злобная ухмылка исказила рот Хьюрити, но глаза оставались прежними. Он похлопал по ружью, висящему на ремне через плечо. «Вот моя душа, отец. Молись за нее». «На нашу землю выпустили дьявола, Джозеф», — прошептал отец Майкл. Хьюрити сохранял спокойствие, — но в глазах появилось диковатое выражение. «Разве это дьявол?» «Дьявол», — повторил отец Майкл. Все с тем же хладнокровным выражением Хьюрити произнес. «Смелося, сохрани и защити тебя от гоблина, пока ты спишь». На лице его опять прорезался волчий скал. «Это слова Роберта Геррика, отец. Теперь ты видишь, в чем преимущество классического образования». В богобоязни тоже есть преимущество. Голос отца Майкла был спокойным и уверенным. «Некоторых явлений мы боимся именно потому, что они реальный отец», — сказал Хьюрити. Некоторое явление – это просто иллюзия. Например, твоя замечательная церковь, ее добренькие слова и маскарадные обряды. Жалкое подобие свободной жизни». «А ты свободный человек, Джозеф?» — спросил отец Майкл. Хьюрити побледнел и отвел глаза. Потом заговорил, глядя куда-то в сторону. «Я более свободен, чем любой из вас». Он осмотрел окрестности и уставился на Джона. Я более свободен, чем Джон Галича Адонал вместе с тем ужасным, что он скрывает внутри себя. Джон плотно сжал губы. Он почувствовал, как они судорожно подергиваются. Будь проклят, этот человек! Есть одни иллюзии и другие, — продолжил Хьюрити. Уверен, мы все знаем это. Джон продолжал смотреть прямо перед собой. Он чувствовал напряженное внимание с обеих сторон. Была ли это иллюзия в конце концов? «Жалкое подобие жизни», — повторил Хьюрити и голос его зазвенел. Джон посмотрел направо, ища поддержки у отца Майкла, но священник продолжал смотреть себе под ноги. «Ты находишь свои иллюзии удобными, Джон?» спросил Хьюрити. «Такими же, как иллюзия этого священника?» Джон почувствовал, как забеспокоился Анил внутри. «Как я с этим справлюсь?» спрашивал он. «Было ли где-то место, где можно было это узнать?» Он почувствовал, что постижение будет медленным, подобно, пожалуй, росту новой кожи. Неизменно постоянным, иногда требовательным, но никогда назойливым. Оно присуще самому себе, и воспоминания были реальны. Отец Майкл боролся со своим собственным дьяволом, разбуженным словами Хьюрити. Хотя он знал, что эти слова были адресованы не ему, а бедной душе, идущей вместе с ними. Неужели в этом спокойном американце действительно спрятан безумец? Как мы докатились до такого? Этот вопрос мучил отца Майкла. Он вспомнил подвальную комнату в деревенской церквушке и фамилию Белинспитл, над которой смеялись Янки. Это была его фамилия. Вспомнил чистую штукатурку на стенах, работу местного мастерового в угоду Господу. Эти мысли давали отцу Майклу надежду на спасение в прошлом. Белая тщательно нанесенная штукатурка, развешанные на стенах портреты в рамах, Иисус, Святая Мария, Матерь Божья, целая галерея служителей церкви, священный медальон на цепочке задрапированный в красный бархат, в тяжелой раме под стеклом и с латунной табличкой внизу, с гордостью рассказывающей, что ее освещал сам Папа Пи. В этом подвале стояли скамьи. Отец Майкл помнил, как его ноги не доставали до пола, когда он на них садился. Глаза его всегда натыкались на прибитую к впереди стоящей скамье дощечку. В священной памяти Эйлина Мэттьюса, 1896-1931. «Любящие дети» каким далеким все это казалось теперь. Джон был измучен молчанием своих спутников и даже их присутствием. Он хотел убежать, ринуться в поле, зарыться лицом в высокую траву и никогда больше не вставать. Но Хьюрити был слишком опасен. Все, что я делаю, он может увидеть. И увидеть от начала до конца. «Ну что ж, пожалуй, мне не следует быть таким любопытным», сказал Хьюрити бесстрастным голосом. «Буду следовать одной из заповедей». У Джона пересохло в горле. Ему захотелось воды или чего-нибудь более крепкого. Что у Хюрити в этом маленьком пластиковом кувшине? От него несет виски, но он никогда не делится своими запасами. Джон отвернулся и увидел унылый силуэт мертвой сосны на горе. Дерево лежало на земле, и его обвивал плющ, похожий на одежду застывшей колдовской формы. — Мы остановимся здесь, — сказал Хюрити. Все послушно остановились. Хюрити смотрел налево. Его внимание привлек уютный домик всего в нескольких метрах от грязной дороги. На закрытой двери виднелась табличка «Донки Хаус». ручей шириной не более метра бежал мимо двери, тихо струясь под черным камням. «Донки Хаус», — сказал Хьюрити. Он снял ружье с предохранителя. «По-моему, прекрасно для таких, как мы, чтобы передохнуть. Разумеется, здесь никого нет». Он перепрыгнул через ручей и заглянул в одно из окон. «Грязный, но пустой», — заключил Джозеф. «Не звучит ли это как точная характеристика того, кто нам известен?»